Обстановку разрядил какой-то невысокий белобрысый крестоносец, выбежавший вдруг из дома старейшины. Прогрохотав сапогами по ступеням крыльца, рыцарь быстрым шагом приблизился к главе посольства. «Брат Себастьян!» — осторожно позвал он. «Что еще?» — недовольно дернул головой тот. Белобрысый подошел ближе и что-то зашептал главе посольства на ухо. Брат Себастьян, похоже, сразу потерял интерес и к костянике, и к рыжебородому викингу. — Дорогой Хенрик, — обратился он к оппоненту, — неожиданно спокойно и дружелюбно, — ты прав. Не стоит ссориться из-за красноглазой девчонки. Забирай себе мутантку, всех пленников и все трофеи, но прошу оставить мне его. Инквизитор неожиданно указал пальцем на деда Федора. — И его дом. Викинг довольно хохотнул. «Меня устраивает такая сделка, крестоносец! Старик слаб! Из него не получится ни раба, ни воина. А из его дома мы уже вынесли все ценное. Так что можешь забирать себе и то, и другое. Но не рассчитывай на большее!» Викинги, так и не дождавшиеся драки, разочарованно отступили. Спорщики разошлись. Инквизиторы втащили деда Федора в дом, выставили снаружи охрану и закрыли двери. В хорошо проветренной комнате, той самой, где дед Федор этой ночью наглотался парализующего дыма, заперлись трое: поморский старейшина, брат Себастьян и белобрысый крестоносец. Я хочу поговорить с тобой еще раз. Неподобрыму улыбнулся пленнику брат брата И насмешливо добавил «Дед, Федор, о чем мне говорить с обманщиками, прикидывающимися послами?» — вздохнул старейшина. Брат Себастьян нахмурился. «Мы не прикидывались», — сухо сказал он. «Мы на самом деле послы святой инквизиции, и мы действительно собираем флот для морской экспедиции». «А еще захватывайте чужие крепости!» Невесело усмехнулся Помор. «Это плата викингам за их участие в походе», — отмахнулся посол. «Так вы с ними уже договорились?» «Разумеется», — кивнул брат Себастьян. «Они более сговорчивы, чем вы, и у них больше хороших быстроходных судов. Впрочем, ваши корабли нам тоже пригодятся». «Разве они не достались викингам?» — удивился дед Федор. — Достались. Но, как я сказал, викинги участвуют в нашем походе, так что их трофеи послужат во благо святой инквизиции. — Вообще-то, чтобы управиться скотчем, нужна особая сноровка, — заметил дед Федор. — Брось! — помочился посол. — Все зависит не от корабля, а от мастерства команды. Поморы смогли бы при необходимости управлять дракаром, а викинги смогут плыть на ваших судах. Они уже захватывали их и прекрасно изучили. Так что с этим проблем не возникнет. Сейчас меня больше интересует другое. Брат Фридрих, глава посольства, кивнул белобрысому подчиненному. Тот дружелюбно улыбнулся пленнику и даже заговорщицки подмигнул ему. Затем шагнул к кровати, подцепил истрием меча половицы и, приподняв тайный люк, вытащил из-под пола массивный сундук. Замок на сундуке уже был сбит. «Нашли-таки!» — чуть не взвыл в голос дед Федор. Главное сокровище общины, о котором знали лишь немногие общинники, попало в чужие руки. Когда вокруг много добычи, «Викинги хватают то, что видят, но не ищут там, где нужно искать», — вновь заговорил брат Себастьян. «Я же велел тщательно обыскать твой дом, дед Федор, ведь самое важное, как правило, не лежит на виду. Самое важное прячут у себя те, кто принимает решения за других». С этими словами инквизитор вытащил из сундука, закатанную в пластик и сложенную в толстую книжицу карту. Развернул ее, с интересом осмотрел и только после этого задал вопрос. «Что это?» «Карта», — побледневшими губами ответил дед Федор. «Старая карта России. Вижу, что карта. И вижу, что не новая. Я спрашиваю, что на ней обозначено» карту, словно кровавый краб, усеивали четкие красные точки. Возле каждой отметины мелким шрифтом были указаны точные, очень точные координаты – широта, долгота. «Что это?» – посол указал на красные вкрапления. Дед Федор судорожно сглотнул. «Эпицентры ядерных ударов!» – солгал он. «А вот ворать не советую». Покачал головой брат Себастьян. Святая Инквизиция уже достаточно хорошо изучила русскую скверну. Нам известно, где были эпицентры. Я задам вопрос еще раз. И для тебя будет лучше ответить на него честно, старик. Верно, брат Фридрих? Белобрысый рыцарь улыбнулся в ответ. Улыбка его была доброй и задорной. Итак... «Что такого ценного ты хранил в тайнике под своей кроватью, дед Федор?»